Глава 11. Нарисованные человечки. Граница тьмы была отключена, и бытискаф, обитый демонитами, благополучно приземлился на плантации магии. Просто кис выпрыгнул из люка и огляделся. Ничего себе, воскликнул он, задрав голову. Вокруг стояли высокие деревья, кора у них была мягкой и гладкой, как кожа. И видно было, как под ней пульсирует поднимающийся наверх сок. Ветви напоминали сосуды и капилляры, а в середине каждого ствола имелся крупный плод, похожий на бьющееся сердце. Но самое удивительное было то, что на коре жили маленькие плоские человечки, которые казались нарисованными. У них были плоские дома и магазины, сады и мастерские. дороги и домашние животные. Одним словом, там кипела нарисованная жизнь, как в мультфильме. Разглядывая человечков, просто кис так запрокинул голову, что с нее свалился цилиндр. — Ты смотришь не туда, куда надо! — засмеялся Шуба. — Зри в корень! Просто кис нагнулся и охнул, увидев бегущего по нарисованной тропинке человечка с тележкой. на который лежал крошечный шарик магии. Добравшись до выступавших из земли корней, человечек скинул свой груз в траву и заторопился обратно. Просто кис поднял шарик магии. Неужели он настоящий? Удивительно. "Слышь, Жуба, а чего они его выкинули?" спросила волка. "Никто не знает", отозвался тот. Нарисованные человечки живут в своём мире и даже не подозревают о нашем существовании. А мы не можем не поговорить с ними, не ни отправить им послание. Они не видят и не слышат нас. Ясно только одно: они делают магию в своих мастерских, а потом сбрасывают её на землю. Ой, как мне нужно такое дерево, воскликнул просто кис. Теперь всё зависит от вас с волпой, сказал Шуба. Я вам помог сюда добраться, а теперь ваша очередь действовать. Не переживай, ухмыльнулся Простокис. За дело берётся величайший из актёров современности. Он надел поверх шубы длиннополый плащ, отстегнул подкладку у воротника и нацепил на себя морду шубы, как маску. «Не забудь надеть перчатки, а то тебя руки выдадут», — сказала Волпа. «А то я без тебя не знаю», — проворчал просто кис. Все это время на руке неподвижно свисала с плеч Волпы. Ее лапки были крепко стиснуты, и она не могла сбежать. Внезапно она услышала быстрые шаги, и ее сердце забилось от радости. «Может, это спасение? Может, кто-то придет и освободит ее?» Между деревьями показалась девушка, наряженная в платье звёздной феи. В руках у неё был посох, с похожим на блюдце на балдашником. С одной стороны у него было лицо молодого парня, а с другой старого деда. "Стой! Кто идёт?" крикнула девушка. На руке хотела крикнуть, чтобы привлечь к себе внимание, но волп позжала её мордочку пальцами. «А, так ты еще живая?» — прошипела она. «Тогда помалкивай, или я сделаю из тебя коврик для ванной». Увидев перед собой обыкновенного Лео Мэна, девушка тут же успокоилась. «Здрасте! У вас что-то случилось? Я видела яркую вспышку наверху». Кажется, она так и не поняла, что произошло с магическим цветком. Ее волшебный посох был в полном порядке. вырализующая энергия до плантации не дошла. Ничего у нас не случилось, проворчал просто кис. Просто дети балуются и запускают петарды в честь праздника. Говорят, у вас в оранжерее какая-то инфекция завелась. Надо проверить, а то она на большие деревья перекинется. Тебя как зовут, детка? Лола, отозвалась девушка. Я помощница звёздных фей. Они повели магический цветок наверх, А меня оставили приглядывать за хозяйством. Пойдём скорее в оранжерею, сказал просто кис. А то сегодня по телевизору будут показывать концерт, и я хочу вернуться домой до его начала. Он так искусно изображал старого специалиста по магическим деревьям, что ни девушка, ни её посох, ничего не заподозрили. Лола повела просто киса по дорожке в ведущей к оранжерее, где выращивали магические деревца. Посох плыл по воздуху за ними, и его хмурое и стариковское лицо не отрывало взгляда от просто киса. Когда Лола наклонилась, чтобы поднять затерявшийся в траве шарик магии, просто кис шепнул Волпе, показывая на посох «Расберись с ним!». Они снова двинулись в путь, и Волпа чуть-чуть переотстала, чтобы оказаться напротив молодого лица посоха. "Ю ты один из самых сильных посохов на свете", подмигнула она ему. "Это правда? Нам положено по профессии". Скромно потупился парень. "Как никак, мы охраняем плантацию магии. Так ты не посох, ты настоящая дубина. Я всегда мечтала познакомиться с такой волшебной личностью". Волк покакетничал напрополую. Она говорила комплименты, заразительно смеялась и просила совета в различных делах. Как на руке хотелось крикнуть посуху: "Да она же обманывает тебя!" Но крепкие пальцы волпы всё ещё стискивали её мордочку. Стариковское лицо пыталось посмотреть, что происходит, но парень не отрывал восторженного взгляда от волшебной палочки и отказывался повернуться. Они уже подошли к ранжерею Как вдруг волпа отпрыгнула в кусты и поманила посох за собой. Иди сюда, красавец, ласково шепнула она. Позабыв обо всём, тот ринулся следом. Волпа подпрыгнула и поцеловала молодое лицо в губы. В тот же мгновение вся магия, заключённая в посохе, перетекла в волпу, и тот со стуком упал на землю. Оба его лица застыли, как деревянные маски. Волпа удовлетворённо похлопала себя по животу. Меня просто распирает от собственной волшебности, сказала она и поскакала вслед за простым кисом и Лолой. Рассаду магических деревьев высаживали в подносы и ведёрки, и в течение нескольких лет ждали, пока их стволы растолстеют и станут пригодными для жизненно рисованных человечков. У входа в оранжерею стояли подросшие деревца, готовые к тому, чтобы их соединили с другими соплеменниками. Сердца их были еще крохотными, а на стволах размещалось не больше одного-двух домов. Когда Лола отвернулась, просто кис незаметно посыпал одно деревце порошком из демонита, и его листья сразу почернели, как от ожога. «Ого, здесь у вас чумная лихорадка!» Васкликнул Простакис. Это страшная болезнь, которая может поразить всю плантацию. Я должен забрать этот экземпляр в лабораторию и провести необходимые анализы. Бедная деревца, ужаснулась Лола. А вы уверены, что его можно забрать из оранжереи? Меня за этим и прислали, сказал Простакис. На руке понила, что нельзя терять ни минуты. Она заставила себя вспомнить о том, как они весело играли с Джейм. Эта мысль оказалась настолько радостной, что по шёрстке на руке пробежала волна сиреневого огня. Увидев это, Лола приоткрыла рот от удивления. "Это волшебная лисичка?" воскликнула она. "Вы её сами создали?" Волпа совершенно не знала, что ответить, и в растерянности посмотрела на просто киса. Э-э Я купила ту лисичку на базаре, и мы сделали из её шкуры воротник. Начал он, но Лола его перебила. Вы что, с ума сошли? Она же разумное существо. На руке дёрнулась, и ей наконец удалось высвободиться из пальцев волпы. Они меня украли, закричала она. Не верим, они воры. Лола оглянулась в поисках своего посоха, но тот бесследно исчез. В этот момент дверь распахнулась, и в оранжерею вбежали Джей, Фиби и Харольд. Джей отобрал у Волпы на руке: "Не смей прикасаться к моей лисичке". Лола достала из флакона большой шарик магии и уже собралась прочитать заклинание против воров, но просто Кис успел скинуть с себя шубу и накрыть ею Джея и Фиби. "Отдай всю магию, что у тебя есть", велел Шуба Лоле. Иначе я раздавлю детей. Харольд засопел носом, стараясь выдуть хоть чуточку огня, но из его ноздрей вылетала только застарелая сажа. Он давным-давно не пользовался огненным дыханием. Светящаяся от магии вольпа подскочила к нему. А вот я тебя сейчас зацелую до смерти, прошептала она, медленно надвигаясь на Харольда. Она была маленькой, но у неё был такой грозный вид, Что Харольд подавился огнём, который собирался выдуть. Просто Кис отобрал у Лолы флакон с магией и запер её и Харольда в кабинке переносного туалета. Мы берём детей в заложники, сказал им Шуба. Если за нами будет погоня, мы заставим их вдохнуть порошок из диманита, и тогда они навсегда потеряют способность к волшебству. Просто Кис Взял поднос с магическим деревом, у которого было самое большое сердце и три плоских домика на стволе. Вольпа вновь нацепила на себя на руке, а Шуба, сдавив Фиби и Джея, заставил их дойти до батискафа и забраться внутрь. Просто Кис сел за руль. "Видите себя тихо", велел он детям, которые сжались в комочки позади его кресла. "Так да может быть". Мы отпустим вас к мамочке. Года через 3.